а там нам, может быть, и удрать. «Фредди очень хорошо придумал», — сказал Татушка. «И я решительно поддерживаю его план». Элли вытерла слезы и признала, что план не дурен.